Глава вторая. Приколись. Для того, чтобы более наглядно представить себе происходящее, вспомним, что получилось внутри нашего планетного пирога после того, как гравитационное сжатие превратило протопланету в вполне приличную планету, которую позже назовут Землёй. В центре новорождённой находилось внутреннее ядро твёрдый шар, состоящий из металлогидридов, химического соединения металлов с водородом. Оно было очень плотным. Поскольку, как мы знаем, при большом давлении гидрированный металл может повышать свою плотность до 14 раз. Плотное гидридное ядро окружено жидкой оболочкой, состоящей из металлов с большим количеством растворённого в них водорода. Это уже не гидрид, то есть не химическое соединение металла с водородом, а простой физический раствор водорода в металле. На этой глубине для образования гидридов просто не хватает давления. Металл с высоким содержанием водорода тоже имеет свойство уплотняться, хотя и в меньшей степени, чем гидрид. Но зато гидриды хрупкие, а наводороженный металл может течь как вода даже в холодном состоянии, что прекрасно доказали физики по просьбе Ларина. Мы привыкли, что металлы становятся жидкими при очень высоких температурах. Но оказывается, нагрев можно заменить на водороживанием и давлением. Для этого на данных глубинах давления хватает. Именно существование этого текучего слоя позволяет земле иметь магнитное поле, о чём позже ещё будет сказано пара добрых слов. Выше жидкого слоя идёт слой сплавов различных металлов, уже растерявших свой водород. Ну и наконец покрывает всё это дело тонкой корочкой литосферы, то есть окислов различных элементов, по сути, ржавчина на металлическом шарике. Откуда она взялась? Напомню, После того, как радиогенное тепло начало разлагать гидриды внутри планеты, они стали активно выделять водород. Водород активно диффундировал сквозь метеосферу. За короткий срок водородной продувки изрядная часть кислорода была вытеснена к поверхности, где кислород уже вступал в реакцию с другими элементами, постепенно их окисляя. Подсчёты показывают, что к концу архейской эры литосфера, то есть земная кора, на которой мы живём, в черне сформировалась и покрывала тонкой коричневой ржавчиной весь наш металлический шарик. Конец архея это через 1,5 миллиарда лет после образования планеты, то есть примерно 2,8 или 3 миллиарда лет тому назад. Возраст континентов определяется как раз с 3 миллиардами лет. Всё сходится. Теперь переходим к главному. Чем сопровождалась активная дегазация ядра? На этот вопрос мы можем легко ответить. Поскольку знаем свойства гидридов. Водород уплотняет металл. Значит, потеря водорода разуплотняет металл, то есть увеличивает его объём. Вот почему растёт земля. Её просто распирает. При этом масса планеты естественно не меняется. Поступающий снизу водород вступает в реакцию с кислородом, сосредоточенным в литосфере, и образует воду, которая заполняет впадины между материковыми плитами. Вот откуда взялась вода в океанах, буквально из-под земли. Это, кстати, подтверждается неожиданно высоким содержанием пара в вулканических газах. Геологи были слегка удивлены, когда обнаружили сей феномен. Оказалось, в газах постоянно извергающихся вулканов на Гавайских островах содержится 80% водяного пара. Курильские вулканы тоже выдают 80% воды. Надо отметить, что металлогидритное ядро планеты теряет водород не по всему объёму сразу. Водород начинает активно испаряться только с верхних слоёв ядра, потому что чем ближе к центру планеты, тем больше давление, а давление повышает устойчивость гидридов к температуре. Гидриды распадаются, увеличиваются в объёме и превращаются сначала в металл, густо насыщенный водородом, а потом и просто в металл. То есть металлосфера утолщается, а гидридное ядро усыхает. К сегодняшнему дню металлгидридное ядро занимает всего 1% объёма планеты. мы теряем его. А учитывая, что именно водородные дегазации является тектоническим двигателем планеты, можно сказать, что наша планета в тектоническом смысле переживает период глубокого климакса. Когда кончится весь водород, внешнее ядро перестанет быть жидким, отключится магнитное поле. И Земля постепенно станет таким же мёртвым миром, как Марс или Луна, о чём мы ещё поговорим в своё время и в своём месте. Ещё один интересный момент Водородная дегазация идёт не постоянно, а пульсациями. Другими словами, планета наша растёт неравномерно, как трава, от циклами. Период бурного роста сменяется периодом спокойствия. Почему? Как только распад радиоактивных элементов прогревает планету до температуры распада гидридов, они исправно начинают распадаться, бурно выделяя водород и тепло. Помните, при формировании гидридов, когда гравитация властно вбивала водород в металлы, Тепло гравитационного сжатия аккумулировалось в гидридах, поскольку реакция была эндотермической. Теперь тепло высвобождается и совершает работу против давления земных пород, расширяя планету. Работа против такого давления огромна, поэтому тепловая энергия распада гидридов быстро тратится. К тому же, часть тепла уносит с собой водород, быстро покидающий очаги распада. В результате зона распада остывает, реакция распада гидридов прекращается, и планета перестаёт пухнуть. До тех пор, пока распад радиоактивных элементов вновь не прогреет зону реакции до критической температуры. Этокий автоматический режим. Включено, выключено. И всё-таки в модель набухающей Земли с не привычки поверить трудно, даже несмотря на факты, прямо указывающие на этот процесс. Кстати о фактах Есть ли какие-нибудь реальные доказательства, говорящие о том, что раньше Земля была маленькой и маленькой, и насколько маленькой она была? Начну с последнего. Земля подросла изрядно. Её радиус вырос в 1,7 раза, объём в 5 раз, а площадь поверхности втрое. Люди, промышляющие физикой или неплохо помнящие школьную программу, наверное, уже сообразили, в чём два главных прикола этой ситуации. Прикол первый. Раньше Земля вращалась намного быстрее, чем сейчас. Надеюсь, понятно, почему это происходило. Я уже приводил пример с фигуристом и моментом количества движения. Если крутящийся фигурист раскинет руки, его вращение резко замедлится. А если прижмет руки к туловищу, скорость увеличится. Раздувшись, Земля стала вращаться со скоростью один оборот за сутки. А раньше крутилась в три с половиной раза быстрее, то есть в сутках было всего семь часов. Имея небольшие знания в области физики на уровне школьной программы, это легко подсчитать самому. Важен другой вопрос. Можно ли это проверить, не имея машины времени? Можно. Причём это было сделано вне всякой связи с Ларинской теорией и вообще не в рамках геологии. Тем ценнее и открытие. Канадский палеонтолог Хант изучал стерматолиты плотные слоистые образования в толщах осадочных пород. которые возникают в результате жизнедеятельности сине-зелёных водорослей. Эти самые страматолиты порой достигают нескольких метров длины и одного-двух метров высоты. Сине-зелёные водоросли, сформировавшие страматолиты, жили в протерозое, то есть примерно 1,5 миллиарда лет тому назад. Чем-то страматолиты напоминают окаменевшие деревья. Только в деревьях на срезе видны годовые кольца, а в страматолитах тонкими слоями фиксируется суточный цикл жизнедеятельности сине-зеленых водорослей. Так вот, анализ слоев показал, что полтора миллиарда лет назад дней в году было в три раза больше, чем сейчас. То есть Земля вращалась вокруг своей оси втрое быстрее. Прикол второй. Сила тяжести на маленькой Земле была в три с половиной раза выше, чем сейчас. Как же так могут воскликнуть граждане? Ведь сила притяжения зависит от массы планеты, А масса её не менялась. Правильно. Масса не менялась. Поэтому с точки зрения солнечной системы ничего с Землёй не произошло. Как она вращалась вокруг Солнца за один год, так и продолжает вращаться. Но давайте вспомним закон всемирного тяготения, который открыл Ньютон. Сила тяготения, действующая на два тела, прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. точнее, не между ними, а между их центрами масс. Если человек стоит на поверхности Земли, его от центр масс планеты отделяет радиус планеты. И если радиус уменьшается в 1,71 раза, то сила тяжести увеличивается в квадрат радиуса, в 2,92 раза, почти втрое. Тяжело было ходить по такой планете. Между прочим, палеонтологами давно замечен такой факт. Скелеты у разных эволюционирующих видов с течением времени становятся всё изящнее и ажурнее. Это до сих пор не объяснённое явление получило название грацильность от слова грация. Скелет основная силовая конструкция, которая противостоит силе тяжести. И если ранние конструкции напоминали тяжёлые танки, то нынешние лёгкие переплетения башенных кранов. В природе ничего просто так не бывает, и лишнего она не держит. У космонавтов, находящихся в невесомости, начинает активно вымываться кальций из костей. А зачем содержать и обслуживать кости, если нет силы тяжести? Значит, сила тяжести когда-то была выше, раз приходилось тратиться на особо прочные скелеты. Может возникнуть вопрос: при большой силе тяжести природу должно тянуть на мелкие изделия. Почему же она тратилась на огромных ящеров типа диплодоков? И почему их не расплющивала гравитацией? их не расплющивало потому, что они вели полуводный образ жизни, и бороться с гравитацией им помогал закон Архимеда. В воде всё весит легче, чем на суше, а суша тогда имела весьма специфический вид. Океанов не было, но вся планета была покрыта лужами мелководных морей, в которых и паслись гигантские твари. Крокодил прямой потомк ящеров. Он ведёт водный образ жизни и потому имеет особые прозрачные веки. которыми закрывает глаза, когда ныряет. По сути, это дополнительные линзы, которые компенсируют преломление света в воде и позволяют крокодилу видеть под водой так же хорошо, как в воздухе. Так вот, оказывается, палеонтологам по костным останкам черепов удалось установить, что многие крупные динозавры тоже имели на глазах такие веки-линзы. То есть действительно жили наполовину в воде. Звучит всё это красиво, конечно, Но у слушателей может возникнуть такой же вопрос, как в первом приколе. Можно ли, не имея машины времени, проверить, была на первобытной земле повышенные силы тяжести или нет? Можно. Вы сотню раз видели по телевизору пустыню: песок, барханы, верблюды. Последние нам сейчас не нужны, а вот барханы понадобятся. Дело в том, что у песка существует так называемый естественный угол откоса. Кучу песка с углом круче определённого вы не насыплете, песок начнёт обваливаться, и угол станет более пологим. Максимальный угол откоса песчаной кучи, после которой песок начинает осыпаться, зависит от многих факторов: размера песчинок, влажности материала песчинок и так далее. А ещё от силы тяжести. Если взять стандартный песок и насыпать из него кучу на Земле и на Луне, то угол максимального откоса будет в точности отражать силу тяжести. Так вот, японские геологи осуществили большое исследование по замеру углов естественных откосов мезозойских песчаников. Вывод их поразил. 100 миллионов лет назад сила тяжести на планете была вдвое выше современной. Вообще, многие палеонтологи отмечают, что в древности рельефы на планете были более сглаженными. Горы рушились быстрее, чем сейчас. Но ускоренное сглаживание рельефа и должно наблюдаться при повышенной силе тяжести. Разумеется, все эти поразительные исследования большой наукой остаются незамеченными и до поры до времени ложатся в копилку критической массы фактов. Выше я отмечал, что наша планета в тектоническом смысле находится на последнем издыхании. Объём её металлогидридного ядра составляет всего 1% от объёма планеты. Насколько она ещё раздуется при этих запасах? Подсчёты показывают, что радиус планеты вырастет ещё на 300 с небольшим километров. Соответственно, сила тяжести, ускорение свободного падения уменьшится на 10%. Но мы до этого не доживём.